Глава 12. Переправа. Грустная повесть. Тихо произнёс Аоранг, когда Янди закончила свой рассказ. Ну, для чего ты рассказала мне её? Солнце давно зашло, а река была затянута зыбким холодным туманом. Дальний берег Даны был уже совершенно не виден, да и на ближнем всё вокруг тонуло в непроглядной тьме. Твой отец был на том холме, Не отец, усмехнулась Янди. Мать. Мать, удивился Ауранг. Ты не говорила, что на священном холме Вендов погибли женщины. Тише, кажется, они плывут. Ауранг прислушался. Со стороны реки в самом деле доносился еле слышный плеск. Он вгляделся в темноту. Их там всего двое. Янги с завистью поглядела на маханоча. Конечно, её тоже с детства учили видеть ночью, но разглядеть на таком расстоянии людей в лодке одна древки, сама она едва угадывала нечто движущееся по реке. "Двое это хорошо", прошептала она. "Одного я беру на себя". "Также негромко ответил ей Ауранг. "А второго Не беспокойся, второй моя забота. Только не убивай его. Хорошо. Пообещай мне. Обещаю, хмыкнула девушка. Воспитанник Тулума облегчённо вздохнул и кивнул рукуну. Малыш за мной. Когда лодка причалила к берегу, всё было тихо, лишь кваканье лягушек оглашало ночь. Ауранк внимательно следил, как приплывшие воины, остановившись неподалёку от берега, слушаются, оглядываются и лишь потом, убедившись, что опасности нет, причаливают и вытаскивают челн на песчаную отмель. Ауранк не слышал, о чём они говорили, но вот один из них кивнул и полез наверх по склону. Губы махноча тронула довольная улыбка. Он не был воином, однако охотиться ему приходилось часто, и этот зверь был не лучше других, и уж, конечно, не мог обойти подготовленную наживку. Вент поднялся на высокий берег, скользнул по едва заметной тропке и ошалело уставился на принесенные к берегу сокровища из ямы под корнями. Не веря своим глазам, он сделал шаг вперед и тут же, Поверх сёдел и тюков с дорогими тканями возникла морда рыкуна. Саблезубец привстал на передние лапы, оскалился и раскатисто зарычал, как будто сообщая всему лесу, что ещё не ужинал. Венд резко отпрянул, раскрыв рот для крика. Но появившиеся из кустов руки схватили его за лодыжки, дёрнули, и тут же Ауранг опустил тяжеленный кулак на затылок Венда. На этот раз он бил куда осторожнее, но воину хватило. «Не скоро очухается», — отметил воспитанник Тулума. Едва закончив с воином, он окликнул саблезубца и бросился на помощь Янде. Однако, еще спускаясь к воде, понял, что его помощь не нужна. Второй вент лежал, уткнувшись лицом в песок, широко раскинув руки и вывернув ладони наружу. Енни стояла над ним с любопытством, разглядывая отобранный у врага кинжал. Ты же обещала. Что ты кричишь? Он просто лежит. А Уранг подошёл с подозрением, глядя на пленника. Ну, так же неудобно лежать. И вставать неудобно. Если бы попробовал, мне бы пришлось пустить ему крошь. Ну, как? Послушай, мы попусту теряем время. Эй ты, Она ткнула ногой своего пленника и заговорила на венском наречии. Тот что-то ответил, поднялся, отряхнулся и, угрюмо озираясь, поплелся к челну. — Что ты ему сказала? — Попросила его довезти нас до того берега, только и всего. — А он? Янди чуть помедлила с ответом. Он согласился. Дорога в плавнях оказалась долгой. Пожалуй, без проводника здесь можно было плутать до утра, а потом, если и сварха явит свою милость, ни с чем вернуться во свояси. Но всякий раз пленный Вент указывал, куда следует грести. Непонятно, что страшило его больше. Широкоплечий махнач, красавица с кинжалом или соблезубый зверь, лежащий на дне челна. Впрочем, Рекун вряд ли мог сейчас кого-то испугать. С самого начала пути, ощутив под собой зыбкое днище, он принялся ерзать и жалобно мяукать. Когда они оказались в полных шорохов плавнях, звери вовсе попытался выпрыгнуть и вернуться на надежный берег. К глубокому потрясению рыкуна земли под ним не оказалось, и он по горло погрузился в жидкую грязь. Ауран, кругаясь, схватил юного соблезубца за шкирку — и помог ему забраться обратно. У неповоротливой и тяжелой однодревки было одно важное преимущество. Перевернуть ее было почти невозможно. Едва они выбрались из камышей на быстрину, как сильное течение немедленно подхватило челн и повлекло, словно щепку в половодье. Если бы Мохнач не принялся грести изо всех сил, их снесло бы далеко вниз по реке. Рыкон уже не пытался выпрыгивать. Он распластался на дне, прижав уши, уткнувшись носом в ногу Ауранга и только тихо подвывал от ужаса. Когда наконец они оказались на противоположном берегу и вытащили из воды переднюю часть челна, Янди вновь о чём-то спросила пленника и переговорив с ним, повернулась к Аурангу. Его сородичи направлялись к священному холму, о котором я тебе рассказывала, чтобы принести там жертвы богам в благодарность за успешный набег. Аюна цела и невредима. Ее тащат вглубь страны, это приказ большого вождя. А вот ее служанок могут прикончить в святилище. — Они что же, приносят в жертву людей? — Пленников, — насмешливо поправила Янди. — Пленники для них не люди. «Кстати», — она заговорила громче и ткнула пальцем в стоящего около лодки Венда, — «что ты теперь намерен делать с ним?» «Можно связать, ну или оглушить, как того», — предложил Ауранг. «Этак можно и убить», — кмыкнула Янди и, бросив быстрый взгляд на пленника, высунула язык, склонила голову на бок и захрипела. Вент, который внимательно прислушивался к их беседе, не дожидаясь окончательного решения о своей участи, опрометью кинулся к ближайшим зарослям и тут же рухнул на землю, меж его лопаток торчал метательный нож. Ауранг подскочил к бородачу, перевернул его. Он мёртв, ты его убила. Ну да. Девушка подошла, выдернула оружие из раны и принялась бережно апплировать рубаху жертвы. Ты что, не видел? Он пытался сбежать. Хвала солнцу, я успела остановить его. Жестокая выходка Янди привела орангов в бешенство. Но можно было кинуть в ногу его. А он бы зарал? Сюда бы прибежали другие венды, но здесь же нет других. Ты сама только что сказала, они ушли к священному холму. Подумай сам, увещевала его Янди. Сокровищ было много. Двое вендов явно не утащили бы всё. Значит, скоро должны подойти другие. Даже если бы ты оглушил и связал того парня, вероятно, его бы нашли, и он непременно рассказал бы, что мы тут и идём по следу. Да и же обещала не убивать. А что мне оставалось делать? Я, как и ты, хочу поскорее найти и выручить Аюну. Не препятствуй мне в этом. Енди ласково улыбнулась закипающему магначу. Мы заодно. Давай оставим глупые споры. Помоги мне сбросить его тело в реку до да поскорее. Нам следует поспешить. Ну уж нет, подумал магнач, скрещивая руки на груди. Святейший Тулум с детства учил его подмечать и подавлять в себе предвестники ярости. Поначалу Аурангу было очень трудно, но Тулум терпеливо внушал ему Что может быть недостойнее, чем дать волю гневу? Ярость превращает человека в зверя. Она лишает разума так же, как и страх. Ты и создание из варки. Вся душа его искра. И должен стараться быть выше страха и ярости. Но это Янди. Он не находил слов, чтобы назвать её так, как она того заслуживала. Когда она пыталась соблазнять его у ручья, ему легко было оставаться равнодушным, хотя зеленоглазая вентка была очень красива. С тех пор, как в сердце Махнача вошла Аюна, другие женщины его не занимали. А главное, он ясно видел, что Янди не то что в вожделении, но даже и приязни к нему не питает. Он для нее не более чем орудие, которое выкинут, когда в нем отпадет нужда. Бер, невероятные прочие люди. Янди угловась с лёгкостью и удовольствием и убивала по необходимости, через миг о том начисто забывая. Господи с Варха, дарующий нам искры наших жизни, как ты допустил, чтобы твоё чистое пламя было сквернено тёмной душой этой женщины? Чего ты ждёшь? нетерпеливо повторила Янди. Тут опасно. Я не пойду с тобой, сказал Ауранк, глядя на неё с отвращением. Откуда мне знать, что ты выкинешь в следующий миг, кого пожелаешь убить? Вот как? Янди неподдельно удивилась. И что же? Ты пойдёшь один с рыкуном? Девушка извитильно расхохоталась. Ты пойдёшь с котёнком, не умеющим даже прокормить себя, чтобы в одиночку сразиться с войском вендов, тебя убьют и натянут кожу на бубен, а искура твоего любимца какая-нибудь юенка сошлёт плач своему мужчине. Но ну, это твоё дело. А вот о том, что из-за твоей нелепой жалости к врагам царевна станет игрушкой дикого головореза, ты и будешь думать до конца жизни. пока венды будут отпиливать твою глупую голову. — Ступай куда хочешь, Янди, — устало ответил Ауранг. — Идти с тобой все равно, что размахивать гадюкой, отгоняя врагов. Янди скрипнула зубами, подавляя нарастающую злость. — Похоже, святейший ты лун в пустую тратил время, обучая родища мамонтов. Перед тобой ясный выбор — убивать врагов и быстро достигнуть цели. «Или жевать солому, подобно валам, и не достичь ничего?» «Я пойду сам», — упрямо повторил Ауранг. «Я не хочу идти с тобой». Янди смотрела на него, стараясь успокоить дыхание. «Святое солнце! Как же ее бесил этот здоровяк! Почему Махнач так стремится умереть? Или он не понимает, что она может убить его в любое мгновение?» Но после того, что он ей тут наговорил, это самое разумное. Он ведь не глуп. Так почему он стоит, опустив руки, спокойно смотрит ей в лицо и не боится? "Ну и уходи", бросила она. "Встретимся в ледяном одухораваше". А, а Уранг хотел отвернуться, чтобы всем своим видом показать, что не желает больше ни разговаривать с ней, ни видеть её. Но вспомнив, как быстро и метко она бросила нож, решил не искушать судьбу. Однако Янди просто скользнула в заросли прибрежных кустов и будто растаяла в предрассветном сумраке. По вздрагивающим то тут, то там листиком Мохнач догадался, куда она движется. Для того, кто не знал, куда смотреть, заметить эту двуногую хищницу было почти невозможно. — В одном она права, — подумал Ауранг. — Отсюда надо поскорее убираться. Верника, те кто стережёт берег, скоро будут здесь. Мы управились быстрее, чем венды. Однако нам много ли? Он поудобнее перехватил охотничья копьё. Идём, рыгун. Если догнать вендов уходящих вглубь своих лесов, то можно подобно соблизу псу красться следом за добычей. На хвосте глаз нет. Наверняка отойдят от по граничной реке, и венды станут безопаснее. Теперь-то что? Они у себя дома. Главное выбрать миг. Ауранг словно в яфь увидел. Вот усталые после дневного перехода в Венде собираются у костра на отдых. Оставленные рядом союной стражи садятся меж сородичей, и тут самое время появиться ему, перерезать путы, которыми она привязана к дереву. А Йона хочет вскрикнуть от радости, но он закрывает ей ладонью рот. и бесшумно уносит в лесную тьму. А на месте пленницы остается лежать рыкун. Кто-то будет смеху, когда венды, придя за царевной, увидят, что она обратилась в невиданного зверя. Ауранг представил, как похитители оторопело глядят на свирепую клыкастую морду, как его любимец вскакивает и оглашает ночь рычанием, и тихо засмеялся. Злость на Янде прошла, сменившись спокойной уверенностью. Да, именно так он и поступит. Рыкон подбежал на зов и Ауранг ласково принялся чесать его за ухом. Сейчас уйдём отсюда подольше, дружок. И тогда поищем дичь, чтобы поесть. В этот миг откуда-то со стороны леса, темнее ещё над косогором, послышался резкий оклик на незнакомом языке. Из-за деревьев показались трое верховых. Они явно уже какое-то время назад заметили чужака и теперь устремились ему на перехват. Уйду в кусты. Там им верхом не продраться, подумал Ауранг, кидаясь вдоль берега. А пешком мы с ними ещё потягаемся. Он не успел совершить задуманное. Едва он протиснулся в ближайшие заросли по звериной тропке, За спиной послышался короткий сухой щелчок. Вверх взмыло притянутое к земле молодое дерево, и вместе с ним рыкун с пронзительным визгом взлетел в небо, пойманный за заднюю лапу. Погоди, я сейчас. Пособыв обо всём, ауранг бросился к перепуганному соблезубцу, выхватывая из ножен охотничий нож. Сейчас освобожу тебя. Но не тут-то было. Над головой Мохнача быстрой тенью мелькнула веревка с петлей. Затем — рывок. Должно быть, Вент резко повернул коня. Ауранг рухнул на спину и увидел поблизости всадников, поднимающих копья до броска. Он попытался вскочить на ноги, но петля не давала ему этого сделать. Воспитанник Тулума почувствовал, как конь тащит его за собой по земле через корни и кочки. Он напрягся, чтобы освободиться, но конь продолжал тянуть. Всадники с копьями оказались с обеих сторон, что-то насмешливо выкрикивая. Тот, кто пленил его, должно быть старший, обернулся и отдал приказ. Один из всадников поднял копье, целясь в раскачивающегося на верёвке рыкуна, который вопил и размахивал в воздухе тремя когтистыми лапами. Но тут глаза Венда странно выпучились. Он упал ничком и обвис в седле. В тот же миг, широко раскинув руки, упал с коня и его саратник, петля ослабла, а Уранг скинул её с себя и вскочил на ноги. Третий всадник остановился, начал разворачиваться, и тут в седле за его спиной возникла янги. Ауранг не успел заметить, откуда она появилась. Вокруг шеи Венда в один миг обвилась верёвка с узлами, и янги слетела с коня и повисла, затягивая удавку. Прости, не хотела тебя тревожить, нехидно сказала она потом, мигом сматав узловатую верёвку и пряча её под широкий расшитый узорами пояс. Возможно, эти всадники тебя совсем не обеспокоили, но твой драный кот своим визгом переполошит округу, и сюда сбегутся все крестные венды. А Уранк молча перенёс на мешке, спеша освободить рыконы из петли. Он перерезал веревку и саблезубец свалился почти ему на голову. «Погоди ты!» — бормотал Мохнач, отбиваясь от любимца, который пытался вцепиться в него всеми когтями и облегченно повиснуть на хозяине. «Дай посмотреть, что с лапой!» Он понимал, что лапа может быть сильно повреждена таким рывком, и про себя молился из вархи, чтобы не порвались сухожилия. На первый взгляд, они были целы, хотя зверь при попытке хозяина ощупать лапу взвизгнул и дёрнул её. "Я заберу двух коней", раздался сверху голос Янди. Ауранг поднял голову и увидел лазутчицу на коне. "Для меня и для Аюны", пояснила она. "Третьего, если хочешь, можешь взять себе. Только всё же сделай мне одолжение и избавься от тел" Она потянула за повод коня, собираясь удалиться, а Уранг глядел на девушку со смешанным чувством ужаса и недоумения. "Постой!" крикнул он. "Ответь мне на один вопрос." "Ну что ещё?" развернулась она. "Ведь ты же вентка. Как ты можешь убивать сородичей? Даже зверь не охотится на своих." Он представил удавку, которой Янди одним движением прикончил недавнего хозяина своего коня, и невольно вздрогнул. Ему вновь вспомнилась бярская путевая вежа, изрыгающая проклятие Шрамс с растящённой скулой и точно такой же верёвкой в руках. А что, если там во дворце в покоях Хардвана тоже были ненакхи? Это всё, что ты хотел спросить? Уголки губ Янди насмешливо изогнулись. Может, для начала поблагодаришь меня за спасение? Да, ты спасла меня. Нехотя кивнул Махнач. Теперь когда-нибудь я спасу тебя. И на том спасибо. Но почему ты решил, что я ветка? А разве нет? Удивился Аоранг. Ты говоришь на их языке и выглядишь как они. — К тому же ты рассказывал о священном холме, где погибла твоя мать. Янди рассмеялась полным яда смешком. — Моя мать в самом деле погибла, но вовсе не там. Ее звали Ашья, дочь Равана. Вскоре после того похода она стала женой Гауранга, Саара рода Афайя. — Ты что, Накхени? — недоверчиво проговорил Ауранг, осмыслив ее слова. — Да. Он впился в неё взглядом. Никто и никогда не принял бы Янди за накской женщину. Но Магнаш с юных лет чуял ложь и сейчас видел, что зеленоглазая девушка не пытается его обмануть. Как такое может быть? Что же, если твоя мать была женой Гауранга, выходит Ширан твой брат? Я всё расскажу тебе, пообещала она. Потом «Когда будет время?» «На-кини!» — повторил про себя Ауранг. «Вот в чем разгадка!» Это в самом деле многое объясняло, в том числе и отвратительную воспитаннику жрецов бездумную легкость, с которой Янди убивала направо и налево. Теперь он понимал. Это всего лишь накхское воспитание. Что с нее взять?» Её печально известного отца неспроста прозвали радханским душегубом. Ашрам, в котором воплотилась вся злоба племени накхов, но чем лучше другие племена? Вдруг подумалось о Урангу. Венды захватили царевна, убили её свиту и насмерть замучили пленных. Махночи, мои родичи, Разве не сам я рассказывал Аюне, что в их языке нет слова доброта? Это всё должно быть потому, что они дикари, которых не озарил свет из Вархи. Но тут в воспитаннику Туломов вспомнился ясноликий Киран, который удивительным образом врал, не говоря ни слова лжи, и сеял повсюду зло, твердя благи. «Никакой самый свирепый дикарь не смог бы нанести столько вреда государевой семье и всей Аратте, сколько этот умный благородный Арий!» Ауранг ощутил, что запутался окончательно. «Я решил, что Янди — чудовище, осудил и прогнал ее. Она вернулась и спасла нам с Рыкуном жизнь». Он беспомощно взглянул на лазучицу. «Янди — чудовище!» Та сидела в седле и терпеливо ждала его ответа. «Поехали вместе, Ауранг!» Дружелюбно сказала она, увидев, как он смотрит на нее. «Мы можем пригодиться друг другу. Вдвоем нам будет куда проще освободить Аюну». Янди говорила, пытаясь по выражению лица Ауранга угадать, о чем он думает. Слышат ли ее слова? Имеют ли они для него значение? «Ауранг!» Он был самым странным из всех мужчин, каких она встречала в своей жизни. С того вечера, как они встретились у дерева на краю обрыва, Янги уже несколько раз полностью поменяла мнение о нём. Конечно, она могла прикончить ауранга в любой миг, это было проще всего. Но ей не хотелось. Почему? Она и сама себе пока ответить не могла. Обещаю никого не убивать без крайней нужды, если тебя это волнует, добавила она, чтобы успокоить его. Только всё же будь добр, сбрось мёртвых в реку. Я бы отнесла сама, но мне их не поднять. Если же их волочь по земле, Венды сразу догадаются, что тут произошло. Пока ты их носишь, я замету следы. А что до отпечатков копыт, Вади узнай, кто ускакал.